Эти вихревые приступы выражают ощущение головокружения, связанного с родами. И не случайно одна из статей, недавно опубликованных в Ревю Францес де Псиканалис, сообщает нам, что головные боли и головокружения подобные тем, что испытывали Дали и Юпитер, связаны с травматизмом рождения» постоянное и непрерывное обновление, черпающее главные силы в архетипических источниках гуманизма, но оттого ничуть не менее тесно вплетенные в ткань истории в свою историческую эпоху, характеризует, как нам представляется, самую суть Делианского гения и позволяет причислять его к последователям великих традиций, мастеров Возрождения, на которых он так часто любит ссылаться. При всех своих поразительных порой неистовых излишествах Далианская вселенная принадлежит к великому барокко. Доктор Пьер Румгер Приложение пятое «Сальвадор Дали и ангельский мир» Оторвавшись от церкви, современники наши уже не страшатся более бесконечных пространств. Они их притягивают. Рационализация же Вселенной их, напротив, раздражает. Она ведь несовместима с той неопределенной ролью, которую играет нынешняя наука в таинственном мире. Она не знала что он так огромен и столь неслыханно старанен. Если больше уже невозможно сформулировать определение миров, то к чему же тогда философствовать? Но стоит заговорить ясновидящему Данте, поэту-теологу, и тотчас же возрадуется душа. Мы проходим девять кругов ада. врата чистилищ, само-чистилище само и все его закоулки. С седьмого неба пребываем в земной рай, потом после рая, пребываем на луну, узнаем истинную причину ее пятен, и разверзлись небеса. Вот небо Меркурия, небо Венеры, небо Солнца, Марса, Юпитера, Сатурна, вот восьмое небо незыблемых звезд, торжества Христа. Затем идет девятое, место, где располагается Бог и девять ангельских хоров. Я видел точку, излучающую свет, столь яростный, что взор им опаленный, не в силах выдержать слепительных лучей. В круг точки круг светящийся вращался, с такой поспешностью, что превзошел любое движение, что охватывает мир. И сферу первую вторая окружала, потом шла третья и четвертая за ней, в круг этой пятая и, наконец, шестая, седьмую окруженная, за ней восьмая и девятая. И каждый тем медленнее вращение проходило, чем больше от единства отдалялось. Ведь только те, что близко от чистейшей искры, способны истину испить до дна. 28 В одной из бесед, зарегистрированных с его согласия в 1956 году, Сальвадор Дали поведал мне, что ничто так не вдохновляет его, как идея ангела. Дали высказал тогда желание написать «Небо», проникнуть за пределы небесного свода, дабы вступить в сношение с Богом. Бог для него — Есть понятие неуловимое и не поддающееся никакой концентрации. Может, размышляет Дали, это и есть та самая субстанция, за которой охотится ядерная физика. Тем не менее, Бог для него, по его собственному признанию, не является и понятием космическим, ведь это накладывало бы на него определенные ограничения. Он видит его в совокупности противоречивых мыслей, которые невозможно свести никакой структурированной идее. Каталонец, по сути своей, Дали испытывает потребность непременно прикоснуться к формам, и это сохраняет свою силу и в отношении к ангелам.